Губернатор Фергус Слейтон На острове погибших кораблей оказались довольно хорошие пути сообщения. Перебравшись через старый трёхпалубный фрегат, Тернип, шедший впереди, вывел пленников на дорогу. Это были мосты, переброшенные между кораблями и над провалившимися палубами. Вдоль этой дороги тянулась какая-то проволока, прикрепленные к небольшим столбам и сохранившимся мачтам. «Сюда, сюда! Не оступитесь, мисс!» — любезно обращался Тернип к мисс Кингман. За ней следовали Гатлинг и Симкинс. Мрачный Флорес, надвинув свое сомбреро до бровей, заключал шествие. На полпути им стали встречаться обитатели, одетые в лохмоте, все обросшие, загорелые, белокурые жители севера, Смуглые южане, несколько негров, три китайца. Все они с жадным любопытством смотрели на новых обитателей острова. Среди небольших парусных судов разных эпох и народов в центре острова поднимался большой, довольно хорошо сохранившийся фрегат Елизавета. «Резиденция губернатора», — почтительно произнес Тернип. На палубе этой резиденции стояло нечто вроде почетного караула. Шесть матросов с ружьями в руках в одинаковых и довольно приличных костюмах. Губернатор принял гостей в большой каюте. После наводящего уныния вида разрушенных кораблей эта каюта невольно поражала. Она имела вполне жилой вид и убрана была почти роскошно, Только некоторая пестрота стиля говорила о том, что сюда было стащено все, что находили лучшего на кораблях, которые прибивало к этому странному острову. Дорогие персидские ковры устилали пол. На консолях стояло несколько хороших китайских ваз. Темные стены с резными карнизами черного дуба были увешаны прекрасными картинами голландских, испанских и итальянских мастеров – Веласки, Саребейра, Рубенса, Тициана. На большом круглом столе стояли старинные венецианские гранённые вазы XVI века, французские бронзовые канделябры времен Директории и несколько редких розовых раковин. Тяжёлая резная мебель, обтянутая тесненной свиной кожей с золотыми ободками по краям, придавала каюте солидный вид. Прислонясь к книжному шкафу, стоял губернатор острова, капитан Фергус Лейтон. Он выгодно отличался от прочих обитателей крепким сложением, выхоленным хорошо выбритым лицом и вполне приличным капитанским костюмом. Несколько приплюснутый нос, тяжелый подбородок, чувственный рот производили не совсем приятное впечатление. Серые холодные глаза его устремились на пришедших. Он молча и спокойно смотрел на них, как бы изучая их и что-то взвешивая. Это был взгляд человека, который привык распоряжаться судьбой людей, не обращая внимания на их личные желания, вкусы и интересы. Скользнув взглядом по Симкинсу и, очевидно, не сочтя его достойным внимания, Он долго смотрел на мисс Кингман, перевел взгляд на Гатлинга и опять на Кингман. Этот молчаливый осмотр смутил Вивиану и начал сердить Гатлинга. Позвольте представиться. Реджинальд Гатлинг, мисс Вивиана Кингман, мистер Джим Симпкинс, пассажиры парохода Вениамин Франклин, потерпевшего аварию. «Да, знаю», — проговорил он, — «знаю». Гатлинг был необычайно удивлен, когда Слейтон точно указал, где и когда их пароход потерпел аварию. Об этом никто из них не говорил островитянам. Слейтон обращался почти исключительно к мисс Кингман. «Если случай занес вас на этот печальный остров, мисс Кингман, то мы, островитяне, должны только благодарить судьбу за ее прекрасный дар». Отпустил Слейтон тяжеловатый комплимент даже без улыбки на лице. «Увы, я не склонна благодарить судьбу, которая так распорядилась мною». «Кто знает, кто знает», — загадочно ответил Слейтон. Здесь не так плохо живется, мисс, как может показаться с первого раза. Вы музыцируете? Поете? Да. Отлично. Великолепно. Здесь вы найдете прекрасный эровский рояль и богатую нотную библиотеку. Книг тоже хватает. Среди наших островитян есть очень интересные люди. Вот хотя бы этот «Тернип». Правда, он порядочно опустился, но он много видел, много знает и когда-то занимал хорошее положение. Теперь он смешон, но все же интересен. Потом Людерс, немец. Это наш историк и ученый. Он изучает историю кораблестроения, ведь наш остров — настоящий музей, не правда ли? Историю кораблестроения? Это интересно, — сказал Гатлинг. «Это имеет отношение к вашей специальности?» Небрежно спросил Слейтон, посмотрев на него сощуренными ощуренными глазами. «Да, я инженер по кораблестроению», — ответил Гатлинг. Мисс Кингман удивленно посмотрела на него. Она и не знала об этом. «Ну вот и у вас будет интересный собеседник, мистер Гатлинг». «Мистер Гатлинг». Людерс собрал интереснейшую библиотеку из корабельных журналов и посмертных записок всех умерших на окружающих нас кораблях. Ну, этот материал я не советую читать. Правда, его хватило бы на десяток романистов, но <смех> слишком мрачно, слишком. «Саргассово море» покажется вам, после чтения этой библиотеки, одним из кругов дантовского ада. А... Что на этих кораблях, вероятно, много и редкостей всяких находили! Вставил слово и Симпкинс. Да, есть и. Он нарочно сделал такую же паузу, как и Симпкинс. Редкости. У нас целый музей. Я покажу его вам как-нибудь, если вы интересуетесь редкостями. Но чего нам, к сожалению, не достает обратился Слейтон опять к мисс Кингман. «Так это женского общества. Со смертью моей покойной жены на острове остались только две женщины, Мэгги Флорес и Ида Доде, или Тернип, как зовут у нас ее мужа. Это старая почтенная женщина. Я представлю вас ее заботам». «Кушать подано», — объявил лакей-негр, наряжены по случаю прибытия новых поселенцев во фраг и белые перчатки. «Прошу вас откушать на новоселье», и губернатор провел гостей в столовую, где был накрыт хорошо сервированный стол. Во время завтрака Слейтон еще раз удивил Гатлинга своей осведомленностью о том, что делается на свете. «Слейтон знал самые последние мировые новости». Губернатор заметил удивленные взгляды и в первый раз самодовольно засмеялся. «Мы, если хотите, робинзоны, но робинзоны 20 века. Вы заметили провода, прикрепленные к мачтам и столбам? Остров погибших кораблей имеет телефонную связь. Мы могли бы устроить и электрическое освещение, но у нас не хватает горючего». «Зато мы имеем радиоприемную станцию и даже громкоговоритель. Все это мы достали на радиофицированных судах, прибитых к острову в последние годы. Желаете послушать?» И Слейтон привел в действие радиоприемный аппарат. И в каюте старого фрегата Среди острова погибших кораблей вдруг послышалась модная песенка, исполняемая в Нью-Йорке известной певицей, которую не раз слыхала мисс Кингман. Никогда еще звуки песен так не потрясали ее.